Глава 31 первая Вечером на командный пункт поступила приятная неожиданность. На батарею со стороны новой дофиновки прибыл отряд моряков. Узнав об этом, Гродов был по-настоящему удивлен. всё таки удивлен с командующим оборонительного района, зря не прошел. Конечно, он не ожидал, что реакция контр-адмирала будет столь быстрой и настолько деловой, но ведь дело сделано. Он не исключал, что первоначально отряд этот предназначался для другого сектора или же для пополнения первого полка морской пехоты. Однако в последнюю минуту командующий решил изменить его назначение. Важен был сам результат». Теперь ему требовалось стрелковое подкрепление. Хотя Гродов был младшим по званию, командир этого отряда, майор Иван Денщиков, по всем правилам доложил, что отряд добровольцев в численностью в 250 бескозырок, сформированный из экипажей погибших судов, прибыл для защиты береговой батареи и поступает в распоряжение ее командира. Примечание. Такой отряд моряков-добровольцев действительно появился на батарее и командовал им майор-капитан третьего ранга. Вливаясь в морскую пехоту, флотские офицеры предпочитали пользоваться общеармейскими званиями, а не флотскими, плохо известными в сухопутных войсках. Конец примечания. «Что, действительно добровольцев?» — поинтересовался комбат он встретил майора у подножия холма, на котором располагался центральный командный пункт, а весь его отряд был задержан постом взвода охраны и на время отведен к причалу. Так точно, одна часть моряков из этого матросского резерва утопленников, как они сами себя называют, ушла на пополнение военных корабельных команд, которые каждый день несут потери, Другая влилась в суда гражданского флота, которые тоже поставлены теперь под военный флаг. Однако больше всего моряков, спасшихся с погибших кораблей, попросились в морскую пехоту, чтобы с оружием в руках сражаться с врагом, причем теперь уже лицом к лицу. Распорядившись, чтобы Лиханов срочно созвал командиров всех подразделений берегового укреп укрепрайона в кают-компании батарейного комплекса, Комбат велел майору спуститься в Потерну, а Касарину приказал по наземной тропе провести отряд во главе с заместителем командира в район наблюдательного пункта противотанковой батареи. — И что, сформировали ваш отряд специально для того, чтобы придать моей береговой батареи? — спросил капитан, когда майор с удивлением осмотрелся в корабельной башне командного пункта. Но вместо того, чтобы сразу же ответить комбату, Денщиков увлеченно поинтересовался. «Да вы что здесь, целый крейсер под землю загнали и бетоном пришвартовали?» «Почему это целый крейсер, товарищ майор?» «Давайте упростим наше обращение, да просто, капитан и майор, чтобы не столь официально, разве что во время объявления приказа, когда старшему по званию подчиняют младшему». Это всегда порождает определенные неудобства в обращении и вообще в отношениях. Хотя, как вы успели заметить, лично у меня подобное подчинение никаких комплексов не вызывает. Условие принимается, майор. Вы не станете отрицать, капитан, что мы находимся сейчас в боевой рубке корабля, причем старинного? Точно. Мы находимся в башне, снятой с русского линейного корабля императрица Мария, потопленного германцами в бою еще в далеком 1916 году. Кстати, только что вы подали прекрасную идею, майор. В подземелье, в которое мы сейчас спускаемся, спокойно можно было бы упокоить в камне и бетоне какую-нибудь канонерку, оставив на поверхности только орудийную палубу и стереотрубу, или же врыть сюда подводную лодку с перископом, чтобы не морочить себе головы с наземными и подземными казармами, а также с многочисленными рубками и хозяйственными отсеками, завершил этот замысел Гродов. Однако что с отрядом? Как он всё таки появился? Каковым было его истинное назначение? Насколько мне известно, он должен был стать костяком одного из батальонов новой бригады морской пехоты, но с бригадой у командования не получилось. Все подразделения, которые удавалось формировать и вооружать, тут же приходилось отправлять в виде пополнения в те части, которые уже сражаются, в виде отдельных батальонов морской пехоты. Понятно. О том, что вы поступаете в моё распоряжение, Вы узнали только сегодня. Буквально два часа назад. Хотя мы были уверены, что нас вольют в полк морской пехоты Осипова, и тогда вяжи узлы». «Короче, все, как я и предполагал», — остался доволен своими расспросами городов. Майор удивленно взглянул на комбата и великодушно пожал плечами. «Дескать, какое это имеет значение, с какой целью нас формировали?» Главное, что теперь мы здесь. В подтерне было влажно и прохладно. Идти порой приходилось почти по щиколотку в грунтовой воде. Тем не менее казалось, что ревматическая сырость, которая здесь царила, ниоткуда не появлялась и никоим образом исчезнуть не могла, поскольку давно стала климатической сущностью этого подземного мира, угнетающей действующего на любого пришельца. Вот и сейчас, чем глубже они спускались под землю, тем шаги их становились приглушеннее. А неофит батареи майор Денщиков молчаливее и замкнутие. Впрочем, Гродова это уже не удивляло. Так вели себя почти все, кто попадал в Потерну впервые. «Надеюсь, мы уходим не в сторону моря, то есть не под морское дно», С плохо дающейся ему иронией спросил командир добровольцев, как только они вошли в очередную выработку, в которую вода проступала уже не только сквозь пол и пропитанные влагой стены, но и с потолка. «Нет, это потерно ведет в сторону степи, но можем свернуть и войти в совершенно секретный ход, пролегающий под морским дном». «Не надо», — упреждающе процедил Денщиков, — С меня хватит и прогулки под степью. И вообще, вся эта сырость не для моих старых костей и расшатанных нервов. «Важно, что вы нашли в себе мужество признать это, майор», — сдержанно прокомментировал Гродов. «Причем признать вовремя, поскольку случались в этих подземельях ситуации и посложнее. Не удивился бы, если бы стал свидетелем одной из них». «Процедил командир добровольцев, и, может быть, для того, чтобы развеять настроение комбата, поинтересовался. «Самого все это подземелье не угнетает? Чувствую, что нет, привык. «Попадая сюда, я всякий раз мысленно отрабатываю те или иные варианты исхода боя, который может возникнуть, когда войска противника ворвутся сюда» так что предаваться всем прочим эмоциям некогда. Они как раз подходили к большой казарменной выработке, в различных отсеках которые располагались подразделения подземной базы батарейного комплекса, казарма, электростанция, камбуз, арсенал и все прочее. Неужели и здесь тоже намерены сопротивляться? И еще как! Не зря же все это создавалось когда-то! И явно не для того, чтобы мы могли преподнести врагу этот подземный бастион в виде подземного трофея. Майор быстро, но тем не менее внимательно осмотрел сооружение этого бастиона, поражаясь той основательности, с которой проектанты и строители отнеслись к устройству быта артиллеристов. Но все же отметил, что к боям непосредственно в подземелье комплекс подготовлен мало. «Нет дотов у входа, не позаботились о каком-либо вале, в казармах нет амбразур». «Совершенно с вами согласен», — поддержал его Гродов. «Для проектантов и военных инженеров главным было защитить гарнизон от артиллерийских снарядов и авиаций». Никому и в голову не приходило, что противник может оказаться в пяти километрах от орудий и возникнет опасность рукопашных боёв на огневых позициях. Причем исправлять что-либо уже поздно. — Постой, капитан, а где, собственно, сама батарея? — Говорят, это огромные мощные пушки, какие обычным артиллеристам даже померещиться не могут. — Не могут, это уж точно. «Не зря же любой из вражеских офицеров многое отдал бы за то, чтобы знать, где конкретно расположена каждая из орудий моей батареи», вежливо улыбнулся комбат. «Настолько удалось ее засекретить? Можно утверждать, что вся румынская разведка усиленно охотится за языками тех, кто это знает». «Понял, капитан», тут же сориентировался в ситуации Денщиков, «Вяжем узлы». «Нет-нет, лично вам эти мои крошки откроются. Но командиры уже собрались в кают-компании, и надо бы провести военный совет накануне Ватерлоа». «В таком случае нужно определиться с рубежами обороны. Наша кухня с запасом продовольствия должна прибыть», взглянул он на часы. «Теперь уже через час». Позиции займете в полутора километрах от батареи. Тут же извлек карту капитан. Во втором, пока что во втором эшелоне общей обороны восточного сектора. Сейчас я дам задание по этому поводу своему заместителю, старшему лейтенанту Лиханову, который затем превратится в вашего хоть инструктора, а хоть куратора. Как хотите, так и считайте. И мой вам совет. Как только зароетесь в землю, Все свободное время посвящайте отработке штыкового и рукопашного боя. Здесь это очень даже пригодится. Я в курсе, что морских пехотинцев румыны уже называют черной смертью, черными комиссарами. Постараемся их не разочаровывать. Рослая фигура майора выглядела бы еще внушительнее, если бы к ее костлявости добавить немного веса. Тем не менее, Человек это был жилистый и, как представлялось Дмитрию, физически крепкий, выносливый. Такой в самом деле разочаровывать не должен.